Глава 6. Стоять под внимательным взором Роина было довольно странно. Потому что чудилось мне, будто, пользуясь полумраком и драконьим зрением, которое намного острее в сумерках, чем людское, он рассматривал то, на что при свете дня кидал лишь быстрые взгляды. И все из-за того, что Киран мог взъериться, да и мне такое не пришлось бы по нраву, и тогда Роэн был бы вынужден беспокоиться о своей сохранности. Зато сейчас он рассматривал меня без зазрения совести и пусть я не особо хорошо видела его лицо, но отчетливо чувствовала, куда именно направлен его взгляд. От этой мысли мне неожиданно стало жарко, и это не сказать, чтобы мне не понравилось, но я решила, что мне такое не нужно, а ему не пригодится. Как и всем драконам Талмирана, Потому что задержусь я в их королевстве только на один учебный год, после чего вернусь домой, к людям. и все всё-таки, чем тебя заинтересовала лаборатория Соргина?» — вновь спросил меня капитан четверки Неринга. «Ничем», — отозвалась я, — «просто прогуливаюсь перед сном». «Хорошо», — кивнул он, — «давай тогда прогуляемся вместе». Но с места мы не тронулись. Так и стояли в полумраке дорожки, фонарь был где-то довольно далеко, а магические светлячки зажигать никто не стал. «Если что, вход в лабораторию возможен только в одном единственном месте», — неожиданно произнес Роэн. «И то с ключом-меткой. В остальных, если взломать защитное поле, то моментально срабатывает тревога». А если взломать его аккуратно? словно невзначай поинтересовалась я. Все равно не выйдет», — качнул он головой. «Погоди, неужели ты... Ты что, уже пробовал?» — догадалась я. Роэн промолчал, и это было ответом на мой вопрос. Я собиралась уже поинтересоваться, зачем ему это понадобилось, но не стало. Иначе мне бы тоже пришлось врать, придумывая причину моего интереса к лаборатории, и это отняло бы у нас время. Сейчас оно было на вес золота, пока мы оставались здесь одни». Я уже думала об этом и кое в чем убедилась, сказала ему, вскинула руку. Защитное поле здесь довольно необычное, оно очень интенсивное, если не сказать, что агрессивное. Заклинание похоже на метод защиты Парисона, описанный в его третьем трактате. Причем это даже не восьмая, а девятая ступень людская магия, пояснила я Роину. У вас, наверное, все называется по-другому, но чисто теоретически я бы смогла его снять. Теоретически смогла бы, согласился он. Я тоже пытался, и теоретически мне даже удалось. Но это только начало, потому что по всей территории лаборатории расставлены охранные артефакты, причем довольно чувствительные. Если снять защитное поле, то они активируются даже от любого дуновения ветерка. «А сколько раз ты теоретически пытался это сделать?» — полюбопытствовала я. «Три. Чисто теоретически», — отозвался он. «В последний с меня взяли обещание, что больше пытаться я не стану, иначе вылечу из академии. А так как у моей четверки появился реальный шанс попасть на турнир Десяти Островов, то я…» Я кивнула, причем с уважением. «Достойный союзник», — решила про себя. Если, конечно, не врет. «А что, если чисто теоретически мы попробуем сделать это вместе? На тебе будет защита, а я возьму на себя артефакты, и тогда…» Теоретически это тоже не сработает. Я уже думал над этим вариантом. Артефакты, подозреваю, упрятаны довольно далеко и в самых разных местах. Так что одновременно до них всех не добраться. Тут если только войти внутрь с ключом-меткой, которая их дезактивирует. Та метка, которая на руке у главной целительницы из вашего лазарета. Отозвалась я. И теперь уже Роэн, как мне показалось, посмотрел на меня с уважением. Ее зовут Таиса Андоры. И она единственная, кто работает еще и в академии. Кивнул он. Двое других живут в городе. Остальные прилетают с разных островов. Хорошо. А если подделать ее метку? Уже пробовал. Для этого я специально угодил в лазарет на три дня». Я кивнула, подумав, что уважаю его методы, потому что они схожи с моими. Судя по всему, то есть теоретически, это была хорошая идея, но на практике из нее ничего не вышло. «Не вышло», — подтвердил Роин. «Похоже, тут дело в крови». Стоило ему произнести слово «кровь», как она взяла и прилила к моим щекам. Потому что я вспомнила, с каким выражением смотрел Арден на мою разбитую коленку, тоже твердя что-то о моей крови. То есть, помимо метки, нужна еще какая-то особенная кровь? Думаю, вибрации метки каким-то образом согласованы с вибрациями ауры носителя, поэтому подделать ее не удалось. Заодно подозреваю, он что-то сделал с кровью». В голосе Роина мне послышалась скрытая ненависть. «А он это…» «Теоретически, это же Андреас Соргин?» В этот момент мне стало абсолютно ясно, что я забралась не на ту территорию. Зашла слишком далеко, задав слишком личный вопрос для этого вечера в Неринге. Пусть даже я и спрашивала, только теоретически. Потому что Роин закрылся, и лицо его, насколько я видела в полумраке, посуровило. «Пожалуй, тебе стоит вернуться в свою комнату», — произнес он. «Забудь о лаборатории, иначе ты активируешь сигнальные артефакты, после чего тебе обеспечены несколько увлекательных часов разбирательств с местными следователями, а завтра у нас второй раунд турнира». «Странно, что ты обо мне так заботишься», — пожала я плечами. «Ведь мы с тобой в разных четверках. И снова поняла, что забрела не в ту степь. «Если ты вдруг запамятовала, то недавно мы решили, что две наших команды будут представлять наш архипелаг на турнире Десяти Островов, и нам стоит держаться вместе». Голос Роина прозвучал довольно резко. «Для меня это были не просто слова. Жаль, что для тебя они оказались таковыми. Хотя я знаю, что команда Скаймора делает ставку именно на тебя». Внезапно мне стало стыдно, особенно после того, как я шикала на близнецов, твердя им, чтобы они шли спать и утром были в форме, тогда как сама. «Я вернусь в свою комнату», — сказала я Роину. «Но чисто теоретически. Допустим, у меня имеется кое-какая вещь, причем довольно необычная, и она как теоретически, так и практически совпадает с меткой, которая снимает защитное поле». Роин склонил голову. Молчал, но я почувствовала, он заинтересовался и я даже тебе ее покажу. Чисто теоретически, потому что хочу понять, что это такое. Но если ты попытаешься... Малейшая попытка ее у меня отнять, пусть даже такая мысль проскочит в твоей голове, и ты останешься без рук уже практически. После этого я полезла за шиворот и вытащила шнурок со своей пуговицей. С той самой, с которой меня нашли в канаве серого района в Астейре. Это была единственная моя связь с прошлым. И если какой-то дракон протянет к ней свою руку или лапу... Ну что же, ходить ему и без одного, и без другого». Роин изменился в лице. Только что передо мной стоял очередной высокомерный представитель крылатой братии Талмирана, вздумавший меня отчитывать, хотя ничего плохого я не сделала. Якобы за мое не самое ответственное поведение во время турнира. Хотя и сам шнырял вокруг да около лаборатории в столь поздний час. Уверенно прикидывал, что и как, просчитывая варианты. Но стоило Роину увидеть пуговицу, а затем вскинуть руку, заставив рунические символы удариться в пляс, закручиваясь хороводом и выдавая надпись про тьму и крылья, как он заметно отшатнулся, а потом застыл. Стоял и смотрел на мерцающие символы так, словно не мог поверить своим глазам. Наконец все же поверил, после чего его лицо приняло напряженное, даже хищное выражение. К этому времени я успела погасить свистопляску рун на пуговице, а затем убрала её подворот платья. Уставилась на Роина, прикидывая, к добру ли произошедшие с этим драконом метаморфозы и что они могут означать. Хотя ясно было одно. Он знал, что за вещь все эти годы я носила на своей груди. «Откуда у тебя это?» — спросил он хрипло. «Шла, шла и нашла. Откуда же еще? пожав плечами, сообщила ему. Еще немного посмотрела на то, как менялся в лице Роин. Заодно размышляла о том, что он не Киран поэтому неясно, как скоро достигнет точки кипения. Но, кажется, долго ждать не придется, и я доведу этого дракона даже быстрее, чем нашего капитана». «Это очень важно, Джолин Грей», — произнес Роэн давящим тоном. Усмехнулась. «Ну уж нет, таким меня не пронять. Пусть придумает что-нибудь поинтереснее». «Рада, что ты знаешь мое имя, Роэн Халден», — сказала ему и снова замолчала. Стала прикидывать, куда мне пробить портал. К крыльцу общежития или постаравшись распахнуть его прямиком в коридор на втором этаже, потому что от этого дракона, погруженного в собственные переживания, судя по всему, больше никакой пользы для меня не будет. Но, как оказалось, я ошибалась. Эта вещь принадлежала одному из четверки Соргена вернее, она была у каждого из них. Я уже в курсе. Ее сделал, их артефактор. Седрик Рос, закончила я его мысль, и кому же из той четверки она принадлежала? Возможно, самому росу. Я так не думаю, качнула головой. И почему же? поинтересовался он. Потому что начала я, но замолчала, заодно удосужилась еще одного давящего взгляда. Хорошо, я расскажу тебе, почему эта вещь не принадлежала Седрику Росу, а ты назовешь мне имя того, кто был ее владельцем. Я могу назвать тебе только имя того, кто им не был, отозвался Роин. Немного подумав, я согласилась, что это будет справедливый обмен имя на имя. «Дело в том, что я уже показывала эту пуговицу Седрику Россу. Он, кстати, живет на острове Скаймар, вернее, жил, потому что его убили. И нет, это сделала не я, не надо на меня так смотреть. Но из нашего разговора стало понятно, что он серьезно встревожился, стоило ее увидеть. И еще то, что пуговица принадлежала не ему». Помолчала немного. «Я выполнила свою часть уговора, Роэнхалден. Теперь твоя очередь». «Эта пуговица не принадлежала Лаэрту Грону», – произнес он. «И почему же?» «На это отвечать я не стану». «Эй, так нечестно!» — воскликнула я. «Ведь я же рассказала тебе все, что знала о Росе. «Будем считать, что это был жест доброй воли с твоей стороны». «Ну уж нет. И вообще, это не в моем характере делать подобные жесты». Теперь уже я уставилась на него самым что ни на есть давящим взглядом, но у меня, как и у Роина, ничего из этого не вышло. Похоже, давить на него не было никакого смысла. Он был готов рассказать только то, что сочтет нужным». «Что вообще здесь происходит?» – сдавшись, спросила я. «Со всей четвёркой Соргина и в его лабораториях». «Это я и собираюсь выяснить». «Допустим, я бы тоже не отказалась узнать побольше. Как думаешь, сможем ли мы открыть с помощью моей вещицы вход в лабораторию, не вызвав при этом магов, следователей и прочих заинтересованных лиц?» «Не знаю», – немного подумав, – отозвался Роэн. «Но мы можем попытаться. Правда, не сейчас и не сегодня». «Потому что сейчас ты отправишься спать, и я тоже, после чего мы пройдем этот турнир до конца, а потом? Тогда уже и попытаемся. Но, Грей, ты ни в коем случае не должна делать это одна». Наверное, потому что я подумала, зачем мне вообще сдался этот дракон с его тайными и нежеланием со мной делиться. Но это была мимолетная мысль, исключительно теоретическая, потому что я бы не отказалась действовать с Роином заодно, после чего посмотреть, к чему это приведет. «Договорились», — сказала ему. Я провожу тебя до общежития. Неужели боишься, что я сбегу и вернусь взламывать лабораторию Соргина? Не хочу, чтобы ты попала в неприятности. Завтра у всех важный день». Фыркнула. «Вот же, нашелся еще один заботливый дракон по мою душу». Распахнула портал, старательно затерла координаты выхода и вышла с другой стороны от общежития. Но тут же открылся второй переход, из которого шагнул Роэн. «Да что это делается?» Едва не вырвалась у меня. «Не нужно меня провожать», — сообщила ему. «Не волнуйся, я не заблужусь и к лаборатории без тебя не пойду. Обещаю». После чего пробила портал прямиком к своей комнате. Можно было попытаться и распахнуть его внутрь, но такое заклинание вышло бы довольно энергозатратным. К тому же мне хотелось посмотреть, какие еще проклятия навесили на дверь мои любимые противницы. «Я начинаю понимать, почему ты настолько ценна для своей команды», — неожиданно произнес Роэн, уставившись на мой портал. «Неужели ты понял это только сейчас, а не когда вывесили результаты первого экзамена?» Усмехнулась я. И тут же призналась самой себе, что из него вышел достойный соперник для всей нашей команды. Но и союзник мог тоже получиться неплохим.